Теперь перейдем к теме куда менее романтичной. Несмотря на предпринятые обером меры и предосторожности, американские налоговики вцепились в Агату Кристи намертво, и поэтому деньги на ее английских счетах таяли. В письмах Эдмунду Корку все чаще звучала тревога по поводу состояния дел. «Неплохо было бы, если бы вы там разобрались с финансами на случай моей внезапной кончины», писала Агата в июне, понимавшая, что в любой момент может погибнуть, если бомба угодит в ее дом. Через месяц она спрашивает, «Собираются американцы платить хоть что-то? На моих банковских счетах сплошь отрицательное сальдо, хотя они по-прежнему не грешат превышением кредита». Литературные агенты и поверенные, и американские и английские, горячо обсуждали щекотливую ситуацию, в которой оказались доходы их клиентки, ведь налоговая служба США, по сути, заморозила американские счета Агаты Кристи до уплаты налогов. В Англии тоже надо было платить налоги, но банковские операторы ждали денег из Америки, где был основной источник доходов Кристи. Финансовые споры не утихали, однако в моменты передышки Агата продолжала писать. Книга «Раз-два, пряжку застегни» — примечание, в США патриотические убийства. В 1953 году роман вышел в бумажной обложке под названием «Смертельная доза». Один из вариантов русского названия «Раз-два, пряжка держится едва». Как видите, в названии этого романа строчка из Детского стежка вышла в Англии в ноябре сорокового года. Конец примечания. Получив рукопись, Гарольд Обер написал своему английскому коллеге Эдмунду Корку «Боюсь, что эта книга нравится мне гораздо меньше прежних». Американского литературного агента Агаты, видимо, резануло то, что в книгу проникла мрачная реалистичность, новейной войной. Непредсказуемые причуды жителей деревушки Сент-Мэри Мид казались мистеру Оберу более притягательными. Однако Моррис Ричардсон из газеты «Обсервер» считал, что у Агаты Кристи не может быть неудач. если она напишет про убийство даже по списку абонентов в телефонном справочнике, все равно получится увлекательнейшая история. Вероятно самой большой удачей было то, что она вообще продолжала писать. В конце сорокового года Лондон и его пригороды интенсивно бомбили. Но Агата не желала при воздушной тревоге отправляться в бомбоубежище, оставалась в своей квартирке на лон Роуд. Она ложилась и прикрывала голову подушкой на случай, если посыплются осколки стекла или штукатурка, а на кресло рядом с кроватью клала две самые ценные в ту холодную военную зиму вещи — резиновую грелку и шубу. Когда налет прекращался, она снова усаживалась за машинку. Разбитые окна, бомбы, фугасы, а позднее — реактивные снаряды. Все это воспринималось уже не как что-то из ряда вон выходящее, а как обыденность. Припомнит она потом. В общем, несмотря на всякие отвлекающие моменты, она продолжала придумывать свои бестселлеры. Постоянная угроза смерти во время Блицкрига заставила Агату подумать еще кое о чем — В свободные от работы во аптеке дни она решила написать две книги в дар в виде эксклюзивных прав на издания своим близким. Книги, которые должны были завершить серии романов о Пуаро и мисс Марпл. Розалинде предназначался «Занавес» — последнее расследование непревзойденного Эркелё Пуаро, а Максу — «Спящее убийство» с «Гениальной мисс Марпл». Воздушные налеты немцы устраивали и в сороковом году, и в сорок первом. Тридцать восьмая книга Агаты «Зло под солнцем» была написана в самые сумрачные, самые бедственные дни. Это был классический образец романов Агаты Кристи. «Изысканный антураж», «Солнечный дорогой курорт», «Манящая синева море в меру язвительный юмор, да нельзя загадочное убийство и целый набор возможных преступников. Щеголя Пуаро мы застаем на берегу Девона. Он стоит на песчаном пляже в ослепительно белом костюме, опасаясь, как бы под знойными лучами с его волос не потекла черная краска. Пуаро предчувствует, что готовится убийство, и оно, естественно, не заставляет себя ждать». Читая этот роман, невозможно представить, что его писала женщина, безмерно уставшая от одиночества и гнёта тревог. Роман, вышедший в начале 1941 года, был принят критиками на ура. Паншон из «Манчестер Гардиан» риторически вопрошал. «А не пора ли нам признать, что миссис Агата Кристи на сегодняшний день одна из лучших в писательском цехе?» Возможно, он высказался бы определённее, если бы знал, что автор уже работает над двумя очередными книгами, причём одновременно. Шпионский триллер X или Y, где снова задействованы Томми и Таппинс, был опубликован в том же году. Классический детектив «Труп в библиотеке» с «Мисс Марпл» вышел в 1942 втором. Почему она тогда писала сразу два романа? У Агаты был на это вот какой ответ». «Когда пишешь, в какой-то момент вдруг ощущаешь скуку и усталость. Нужно отложить рукопись и переключиться на другие дела. Но кроме работы в аптеке, других дел у меня тогда не было. А сидеть и предаваться мрачным раздумьям не в моем характере». И она мужественно старалась им не предаваться, а написала книги. Однако чем больше она писала, тем меньше получала денег, поскольку ее счета в США по-прежнему были заморожены. В какой-то момент она даже собралась продавать Гринвей и продала бы, если бы нашелся покупатель, готовый расплатиться наличными. Росли задолженности в банках, предоставлявших ей суды в счет будущих гонораров». Литературные агенты оправдывались как могли, кивая друг на друга, а свой Эдмунд Корк в конце концов призвал Агату писать еще больше книг. В ответном письме она недоумевает. «Ты считаешь, будто старый автомат для выделки колбас может выпускать еще больше готового продукта? Я правильно тебя поняла?» Тут она впервые сравнивает себя с безотказным автоматом на колбасной фабрике и часто будет потом прибегать к этому сравнению. Далее мы читаем. «Меня крайне угнетает нынешнее состояние моих финансов. Я пишу, чтобы заработать денег. Но какой в этом смысл, если в конечном итоге мне практически ничего не платят?» Резонный и справедливый вопрос. Вот что потом напишет Корк своему коллеге Оберу. «Это же форменный кошмар. Чуть ли не три четверти налоговых сумм начислены на гонорары в США. Понимаю ваши опасения. Вы действительно не напрасно предчувствуете, что Агата не сможет изыскать деньги на уплату налогов с тех денег, которые она, между прочим, не получила». Эдмунд настойчив и резок, поскольку все денежные проблемы Агаты Кристи порождены жадностью Американской налоговой инспекции. Ситуация пренеприятная, но писательница еще надеялась, что здравый смысл и закон все же восторжествуют. Куда неприятнее была назойливость газетчиков и прочих интересующихся ее и граждан. Теперь, когда Агата постоянно жила в Лондоне и работала в аптеке, опасность стать объектом для съемок и пересудов «Зевак» многократно увеличилась. Надо сказать, что после злополучного исчезновения Агаты в злополучном шестом году ее постоянно преследовали репортеры и фотографы, но она упорно их из Избегала. В качестве оправдания всегда приводила вот что. «Миссис Кристи сейчас за границей и поэтому не имеет возможности беседовать с журналистами и фотокорреспондентами». Чаще всего так оно и было. Но теперь она жила дома, в Англии, и подобные отговорки не годились. К тому же известная писательница Агата Кристи помогала раненым воинам, что, естественно, еще больше подогревало к ней интерес». «Больница пока стоит, хотя все дома вокруг уже в руинах», — сообщила Агата Корку в одном из писем. «Так что, если им действительно нужны какие-то фотографии в аптеке, пусть приезжают». Но газетчики не унимались. В мае 41 первого года в Сатаде Пост появилась статейка под названием «Автор загадочных историй, загадочная женщина». Агата была в ярости». «Я не желаю быть загадочной женщиной», — выговаривала она своему литературному агенту, не забыв сунуть в конверт и копию статьи, которую тот не читал. Опус был без подписи, в нем говорилось. Миссис Кристи действительно загадочная женщина. Даже ее литературный агент и издатель мало что могут про нее рассказать. Ее рукописи не нуждаются в доработках и переделках, в отличие от работ большинства авторов». Рукописи отдают в печать, готовые книжки хорошо продаются, опять же, лучше многих других. Вот так оно все и происходит. В настоящее время миссис Кристи работает на благо защитников нашего Отечества, и ее супруг тоже. Но получить сведения о том, чем именно они занимаются, также не удалось. Те, кто жаждал пикантных подробностей из личной жизни знаменитостей, были бы разочарованы. Агата тосковала по своему милому Максу, откомандированному в Каир. Все сильнее одолевала усталость от постоянного цитнота, в который она сама себя загоняла. Усталость от разлуки с друзьями, которых отбирали то смерть, то эвакуация. Усталость от разрухи, все более алчной и масштабной. Прекрасные лондонские здания были изувечены бомбежками, в том числе и Букингемский дворец. Супруга короля Георга VI, королева Елизавета, не пала духом и не пожелала никуда уезжать. Она заявила, «Я рада, что мы попали под бомбежку. Полагаю, что теперь я могу спокойно смотреть в глаза жителям Ист-Энда». Примечание, Ист-Энд, то есть Восточный Лондон, долгие годы считался районом простых людей с весьма скромным достатком. Агата Кристи, конечно, тоже могла бы давно покинуть Англию, уехать в Канаду или какую-нибудь другую нейтральную страну. Любая знаменитость на ее месте так бы и поступила. Но миссис Мэллоуэн не собиралась бежать из дома только ради собственного спасения, и ей хотелось быть рядом с мужем. Она решила пристроиться внештатным корреспондентом в какой-нибудь журнал, писать о войне. Это дало бы ей возможность получить визу для поездки в Каир, и она попыталась что-то предпринять еще до того, как туда послали Макса. Миссис Мэллоуэн сказала мне, что ее супруг, ныне работающий на ВВС, этим летом отбудет в распоряжении их ближневосточного штаба. Разумеется, она не сможет его сопровождать или приехать к нему в Каир», объяснял Эдмунд Корк в письме Гарольду Оберу. «Она просила меня помочь ей попасть туда, но у меня нет никаких возможностей. И я вот о чем подумал. Может быть, Америке покажется интересной такая идея. Нынешняя жизнь Ближнего Востока с точки зрения известной писательницы. Тогда можно было бы официально заказать ей серию статей». Обер попытался соблазнить этим замыслом журнал «Кольерс Магазин» и газету Saturday и Вингпост», в которых когда-то печатались в виде отрывков романы его клиентки, но отклика нигде не нашел. В конце мая она напишет Эдмунду Корку, что раз с Каиром ничего не получается, то здесь, в Англии, я хотела бы поехать в Уэндовер и устроиться фармацевтом при местном враче. Представив, что популярнейшая писательница нанимается в помощнице какому-то провинциальному врачу, Корк содрогнулся от ужаса и тут же отослал ответ. «Мне все же кажется, что вы могли бы делать работу более важную, чем та, которой вы собираетесь посвятить себя в Уэндовере». Уязвленная тем, что Корк не воспринимает всерьез ее вторую профессию — фармацевта, Агата незамедлительно отзывается гневным посланием — «Дорогой мистер Корк, легко, конечно, разглагольствовать про более важную работу. Какую именно? Предложите же что-то конкретное. Что, по-вашему, будет для меня интересным и важным? Раз я не еду за границу, то должна что-то делать здесь. Мне нужна работа». Подпись недвусмысленно выражала протест и вызов. Агата Мэллоэн. Предложение Корка не стало оригинальным, оно оказалось абсолютно предсказуемым. Агата должна делать то, что получается у нее лучше всего, то есть писать. Он предложил заняться в сущности не очень трудоемкой работой, инсценировкой ее собственных книг. К тому же пьеса – жанр очень прибыльный для автора, особенно если она надолго задерживается в репертуаре. Форк стал прикидывать, кто бы согласился финансово поддержать постановку пьес «Миссис Кристи» и после тщательных поисков нашел Берти Мейера. Примечание. Ранее именно он открыл путь на сцену пьесе «Алиби» с Чарльзом Лоутоном в роли Пуаро. Конец примечания. Именно благодаря Мейеру лондонский театр Святого Мартина взялся за постановку «Десяти негритят». Агате было предложено 100 фунтов, плюс 5% от сборов со спектаклей. От нее требовался текст и подпись. Агата с волнением и азартом взялась за пьесу, и вскоре сценический вариант «Негритят» будет готов. Потом Мейер изрядно ее удивил. Попросил написать пьесу по роману «Смерть на Ниле», где роль Эркюля Пуаро хотел предложить давнему другу Агаты известному актеру Фрэнсису Салливану. С легкой руки Мейера, Агата очень быстро освоила каноны драматургии и стала много общаться с театральной публикой. Она писала Максу «Я теперь свой человек в театре и даже самых крупных знаменитостей называю дорогушами». Но вернемся к негритятам. Агата переделала финал, иначе пьеса никак не получалась, поскольку некому было рассказать зрителям про убийство на острове. Агата немного изменила сюжет. Двое, мужчина и женщина, ни в чем не повинны, они остаются живы и влюбляются друг в друга. Это вполне соответствовало и тексту стежка считалочки где последний из десятерых негритят обзаводится женой. Писать пьесы ей понравилось. Это показалось мне очень интересным. Вероятно, я воспринимала сочинение пьесы как развлечение, а не как работу, потому что у меня не было ощущения, что я обязана придумать ее во что бы то ни стало. Во время этих своих развлечений Агата неожиданно получила уведомление от британского адмиралтейства. Оно забирает Гринвей для размещения офицеров из военного флота США.